он усматривает в единстве и взаимосвязи психологических сущностей я и ты. Стремление к счастью признается им движущей силой человеческой воли. Отсюда с необходимостью вытекает сознание нравственного долга перед другим человеком, поскольку я не может ни быть счастливым, ни вообще существовать без ты. Таким образом, стремление к индивидуальному счастью перерастает рамки эгоизма, поскольку оказывается бесплодным вне человеческого единения. Этическое учение Фейербаха имело прогрессивное значение благодаря своей гуманистической, демократической и антирелигиозной направленности. Однако оно не приводило к выводу о необходимости преобразования общественного бытия. Различного рода фальсификаторы учения Фейербаха нередко пытается отрицать его принадлежность к материализму. В частности, так называемая диалектическая теология, религиозные течения, тяготеющие к экзистенциализму, стремится использовать вскрытую Фейербахом иррационалистическую природу религии в пользу религиозной веры как психологического явления, освобожденного от рационального контроля. Анализ философских концепций экзистенциализма важен здесь не потому, что они оказали заметное влияние на характер некоторых направлений психологической науки. Существенное значение этих концепций в том, что они лишают человека его активных психологических позиций, уводя в сторону иррационализма и иллюзий. Негативное влияние экзистенциализма усиливалось по мере его широкого распространения в литературе и искусстве. Внутренний кризис буржуазного общества, рост силы рабочего движения, ослабление исторических позиций господствующего класса пошатнули оптимизм буржуазной философской мысли, которая в связи с этим отшатнулась от рационализма и натурализма позитивистов, эволюционистов. Разрушение старых ценностей и невозможность найти новые, все это заставило многих замкнуться в индивидуалистическом мирке одиноких радостей, забот и стремлений. Постепенно сложился своеобразный тип мировоззрения, нередко определявший и особенности жизненной психологической установки. Он был основан на пессимизме и полном отчаянии, и связан со многими формами религиозной мистики прошлого. Основоположником этого течения явился датский философ Керкегор, 1813-1855. Воспитанный в интеллектуально-художественной среде, он окончил богословский факультет в Копенгагене. Его сочинения «Или-или», «Страх и трепет», «О понятии страха» и другие, не пользовались в свое время широким признанием. Высказанные в них идеи и психологические воззрения получили громкую известность лишь в последующую эпоху. Кьорк Егор выступил пламенным обвинителем земной несправедливости, ратующим за честную, и достойную жизнь. «Все в целом мерзость», — писал он. «Эти две тысячи храмов, или сколько их там, с христианской точки зрения, — мерзость. Это тысяча священников в бархате, Шелки, с христианской точки зрения, тоже мерзость. Цитируется по книге Коссак «Экзистенциализм в философии и литературе. Москва, 1980, страница 93. Где же выход? Кьеркегор анализирует положение человека в современную ему эпоху и приходит к мрачному выводу. Жизнь — пустыня, а мимолетные наслаждения приходящие оазисы в ней. Жизнь, посвященная исключительно погоне за краткими мгновениями чувственной радости и приятных эмоций, похожа на дырявый кувшин, который невозможно наполнить. Более того, люди, которые находят смысл жизни в стремлении к власти и обогащению, тоже теряют свое подлинное, личностное бытие, круговороте повседневных обязанностей, труда, службы на благо семьи и общества. Контакта с Богом можно достичь лишь ценой полного аскетизма, ценою отказа от собственной природы. Официальная религия, считает Кьеркигор, не указывает истинного выхода из положения.